Шамс. Апрель 1247 года. Дамаск. Весна воцарилась в Дамаске. Десять месяцев миновало после моего отъезда из Коньи, когда меня отыскал султан Валад. Христианином-отшельником по имени Франциск мы сидели под ясным голубым небом и играли в шахматы. Франциск был человеком, чье внутреннее равновесие — Нелегко было поколебать, так как он познал смирение. А поскольку ислам подразумевает внутренний покой, который исходит из смирения, то для меня Франциск был более мусульманином, чем многие из мусульман, кричащие о своем мусульманстве. На сей счет сороковое правило. Смирение не означает слабость или покорность. Оно не ведет к фатализму или к подчинению. Напротив, в смирении заложена настоящая сила, которая созревает внутри человека. Тот, кто смиряется перед священной сущностью правды, будет жить в невозмутимом покое и безмятежности, даже если весь мир погрузится в хаос. Я двинул королеву, угрожая королю Франциско. Он же решительно переставил ладью. В ту минуту, как я заподозрил, что мне грозит проигрыш. Я поднял голову и встретился взглядом с султаном Валадом. «Рад тебя видеть», — сказал я. «Значит, ты все же решил разыскать меня». Султан Валад криво усмехнулся. Потом посерьезнел. Он был в недоумении, откуда я узнал о той внутренней борьбе, которую он пережил. Однако, будучи честным человеком, он не стал отрицать очевидное. Некоторое время я просто слонялся по миру, вместо того, чтобы искать тебя, но потом понял, что не могу вернуться к отцу без тебя. Поэтому поехал в Дамаск и начал тут свои поиски. Тебя не так-то легко было найти. «Ты честный человек и хороший сын», — сказал я. «В один прекрасный день, довольно скоро, ты станешь отличным собеседником для своего отца». Султан Балат задумчиво покачал головой. Ему нужен только ты. Поедем в конью. Ты нужен моему отцу. Когда я услышал это, множество разных мыслей пронеслось в моей голове. Однако ни одна не была ясна до конца. Мой навс отреагировал со страхом на предложение вернуться туда, где люди вовсе не жаждали видеть меня. не слушай его твоя миссия подошла к концу тебе не нужно возвращаться в конью вспомни что сказал баба заман этот путь слишком опасен если ты вернешься в конью то тебе уже не выбраться оттуда я любил странствовать по миру встречаться с разными людьми видеть разные города мне нравился дамаск и я хотел бы остаться в нем до следующей зимы новые места обычно вызывают у людей чувство одиночества которая заставляет их мучиться от тоски. Однако со мной был Бог, и я не чувствовал себя одиноким. И все-таки... Все-таки я отлично понимал, что сердце мое осталось в конье. По Румии я скучал. До того сильно, что мне было больно даже произносить его имя. В конце концов, какая разница, в каком городе жить, если рядом нет руми. Я двинул королеву. и франциск широко открыл глаза когда понял чем это грозит мне однако в жизни в отличие от шахмат есть ходы которые делаешь не для того чтобы выиграть а потому что так надо пожалуйста поедем со мной взмолился султан валад прерывая мои размышления люди которые злословили о тебе и плохо с тобой обращались раскаялись на сей раз обещаю все будет хорошо мне хотелось ему сказать «Мой мальчик, не тебе давать такие обещания, да и никому другому тоже нельзя давать обещания, которые не можешь выполнить». Но вместо этого я лишь кивнул головой. «Хочу еще раз посмотреть закат в Дамаске, а завтра поедем в Конью». «Правда?» «Спасибо», — воскликнул просиявший султан Валад. «Ты даже не представляешь, что это значит для отца». Потом я повернулся к Франциску, который терпеливо ждал, когда я продолжу игру. И стоило ему завладеть моим вниманием, как на его губах появилась широкая улыбка. «Смотри, мой друг!» — победно произнес он. «Шах!» — и мат.